Глава пятьдесят «Осторожнее колдовать, осторожнее!» Произносила искренне. Чувствую, что слова идут откуда-то из глубины, словно во мне говорила магия, а не я сама. Давид перехватил мои ладони длинными пальцами, а, терапев, я замерла. Вскрикнула. «Советник!» Начал таять у меня на глазах. Сначала стал настоящей тенью, а потом вовсе прозрачным. Уже через мгновение мои ладони проткнули его насквозь. Пальцы уперлись в пустую стену. Я шалела, покрутила головой по сторонам. Ну, правда, приехали. Отлично. Сначала я спроводила Зелфу, а теперь и Давида. Хмыкнула про себя и снова закашлялась. Атакующие ловушки громыхнули на славу. Правда, ударили только по мне. «Отменяю, бедлам!» Со злостью воскликнула я и взмахнула рукой ничего не произошло, и я разъяренно надула щеки. «Отменяю хаос! Отменяю! Отменяю!» Замахала я всем, чем можно, как буйный ниндзя. Черные крупицы залетели мне в нос и рот. Я хрипло закашлялась и затряслась, побагровела, никак не могла откашлиться. «Проклятые ловушки!» Хрипло вздохнула я, как вдруг меня осенило. «В замке же полно ловушек, которые блокируют магию!» В прошлый раз мое колдовство было смешано с тьмой владыки, потому и сработало. А сейчас я фиячу сама по себе, и ловушки перехватывают силу. Со всех сторон обложили демоны. Фыркнула я и засучила рукава. Попробуем подковырнуть магическую логику Давида. Если ловушки перехватывают воздействие и влияние, то я должна... Убедить их самих. Забрать часть моей магии и сделать свет столь же знакомым для ловушек как и колдовство владыки, Давида и Зельфы. На словах звучало разумно, но в глубине души я чувствовала себя курицей, которая носится по разрушенному чердаку с отрубленной головой. Творю сама не знаю что. «Свет!» — воззвала я к магии внутри себя. «Приказываю, поделись моим колдовством силой, которая защищает этот замок!» Произнесла? И почувствовала, как сияющие капли побежали по моему телу тоненькими ручейками. Только не вниз, а вверх. Как огненные стрелы, они проткнули черноту пространства. И над потолком тотчас вспыхнули золотом несколько шаров. «Если Люцифер жадно мечтал о магии света, то и вам понравится». Кивнула я сама себе и снова взмахнула рукой. «Отменяю хаос!» — настойчиво повторила я. Солнечная вспышка мигом озарила кабинет, и чешуйки пепла и сажи застыли в воздухе, как пули в фильме «Матрица». Я довольно кивнула и громогласно приказала «На пол!». Имела в виду самое обыкновенное и логично вытекающее из предыдущего. Сначала застыли в воздухе, а потом упали на пол. Только и всего. Однако в моем заклинании что-то пошло не так. Кабинет владыки дернулся, как живой организм, и на пол рухнула абсолютно все, что было в комнате. Книги из шкафов, сами стеллажи, пузырьки и высушенные травы, стулья и рабочий стол. Даже огромная хрустальная люстра навернулась с потолка и приветливо махала мне с пола разбитым прозрачным рожком. «Вот же тьма!» — ругнулась я и беспомощно прикрыла глаза руками. Тут же поморщилась и отняла ладони от лица. С пальцев щедро сочилась медовая сияющая жидкость. «Осторожнее колдовать, осторожнее!» Напряженно помассировала я виски и взглянула на место, где сидел Давид. «Не вернулся ли?» «Нет». Я стояла посреди развалин совсем одна. Еще раз обвела взглядом получившуюся разруху и бочком поспешила к двери. «И это он мне тоже простит», — буркнула я, вспомнив смеющееся лицо Артемия. Выскочила из кабинета владыки и едва не растянулась плашмя на полу. Сделанный мной шаг стал каким-то нечеловеческим, словно принадлежал великану. В спине что-то перемкнуло, и я, беспокойно пискнув, замерла у дверного проема. Испуганно задышала, сердце заколотилось так, будто внутри меня грохотала гроза в поле. Я обхватила себя за плечи, прикрыла глаза и прошептала «Артемий, услышь!» Сделать новый шаг я боялась придерживаясь за стену я медленно сползла вниз и сжавшись села на пол артемий закричала я вслух распугав пауков на мрачных стенах и следом пискнула похоже меня вышибает открыла глаза и заметив под боком зеленую тушку сладко сопящего люцифера с облегчением вздохнула арте начала я, но тут же осеклась спиной ко мне стоял не владыка Олевий. Воин, который в прошлый раз помог мне выбраться из замка. Мужчина смотрел в окно, завороженный сияющим солнцем. Ну, по крайней мере, я очень надеялась, что хоть кому-то в этом замке понравилось созданное мной светило. Это вам, знаете ли, не ловушек развесить под потолками и не чистые простыни на кроватях расстилать, а кое-что куда более полезное.